Глава 12. Неожиданное предложение. Прошел еще один месяц с момента заключения контракта на ремонт военной техники. Мне, конечно, передали базы знаний по ним, но они были в очень урезанном виде, хотя без них ремонт был занял прорву времени. Лада понемногу осваивала мою базу знаний, в основном первичных, как обслуживать технику, проводить диагностику и разбирать основные узлы. За этот месяц я уже составил примерный план действий на ближайшее время – и смог выяснить особенность работы с военными. Оказывается, тут была своя каста военных, которая жила в особой для них зоне, удаленной от других поселений, и располагалась она в одном из оазисов. Другая часть жила на орбитальной базе и на одном из спутников планеты. О наличии людей, служащих интоксикоидом, в обычном обществе не знали, и это было интересно для меня. Поэтому первой целью станет попытка перебраться на одну из таких баз, а еще лучше на космическую станцию. Второй попыткой может стать наем отряда вольных старателей для проверки доступа в зону, где, предположительно, находится лаборатория, нужные мне. Этот отряд можно нанять по сети. Главное — знать, как это сделать, чтобы не подставиться самому. Первая поставка сломанной военной техники случилась как раз через месяц, и началась скандал. скандала. Я в это время занимался ремонтом уборочного дроида, к которому только пришли запчасти, как в мастерскую зашел одетый в военный скафандр мужик. По виду сразу я понял, что он относится к непонятным солдатам, работающим на интоксикоидов. «Кто тут главный в мастерской?» — спросил он, осматривая все вокруг. «Меня зовут Кирилл. Я владелец мастерской», — сказал я, оторвавшись от ремонта и протягивая руку мужчине. «Можешь обращаться ко мне, сержант?» «Я привез технику на ремонт. Куда ее выгружать?» «От вас потребуется подписать акт приемки», — сказал он, проигнорировав протянутую ладонь для рукопожатия. «Давайте список и давайте сверяться по каждой позиции. Хотя вообще-то принимать должен представитель от администрации», — ответил я, убрав руку. Сержант вытащил планшет военного образца и, активировав экран, показал мне список привезенной техники. Тут я и понял первую проблему, которую сразу и озвучил. «Вы что, привезли сразу 57 боевых дроида?» «Да, еще и различные запчасти, технический инвентарь, планшеты, все, что накопилось за последние годы. Показывай, куда выгружать. У меня нет времени канцелярией заниматься», — проговорил он. «Не торопись. Максимум, что я могу принять в мастерское, это пять средних дроидов. Остальное можешь вести обратно. У меня тут не склад, а мастерская», — ответил я. «Ты, походу, не понял. Мне приказали доставить груз. Я его доставил». «Принимай, подписывай акты, и я отчаливаю», — произнес сержант. «Ну, это тогда не ко мне. Это тебе в мэрию нужно. Я не кладовщик, а мастер по ремонту. Могу скинуть маршрут, как добраться», — сказал я и вернулся к ремонту дроида. «Слушай, парень, ты прямо сейчас поднимешь свою задницу и разгрузишь эти долбаные фуры, после чего подпишешь акт приемки и займешься их ремонтом». Процедил он, положив руку на рукоять тактического плазменного пистолета. «Ты меня тут не пугай. Пуганный уже. Если хочешь, можешь выгрузить их все прямо тут. Но я распишусь только за те, что возьму в ремонт. Если есть вопросы, обращайся к тем, кто заключил с твоей организацией контракт. Я к нему отношений не имею. А теперь прошу не мешать мне. У меня жесткие сроки на ремонт техники, и я не хочу их нарушать». Также хочу сказать, что все происходящее снимается на камеру, и если ты попробуешь применить оружие или что-то поломать, информация об этом идет куда надо. Многозначительно произнес я, вернувшись к ремонту, хотя ощущение опасности, исходящее от этого солдата, начало нарастать. К счастью, он не стал обострять, а отправился на улицу, явно связываясь с кем-то. Через пять минут поступил звонок из мэрии с требованием принять груз, и мне пришлось повторить то, что сказал сержанту. Затем звонил сам мэр, но я стоял на своем, пытаясь втолковать, что такое количество дроидов мне просто негде разместить и тем более обеспечить их охрану. По законам, которые шли к ремонтной базе, переданные мне, за порчу военного имущества гражданскими, могла применяться смертная казнь, что принимать буду все очень тщательно, описывая все до мельчайших подробностей. Вообще этот контракт начинал дурно пахнуть, и теперь нужно очень постараться не подставиться самому. По итогам долгих переговоров сошлись на том, что склад предоставят мне по соседству и даже выделят на его охрану солдат от мэрии, которые обеспечивают безопасность всего сектора. Но в любом случае принимать все придется мне лично, так как никто не понимает в этом деле ничего. Следующие 8 часов я занимался приемкой роботов и их диагностикой, и если вначале мне казалось, что я зря докопался до вояк и можно было принять все по общей накладной, то вот после приемки большей части техники появились первые расхождения с накладными, а дальше несоответствия росли как снежный ком. Кто-то явно захотел подзаработать на этой сделке, а меня сделать козлом отпущения. Я тщательно фиксировал все несоответствия и вносил их в накладную. При этом довольно наглый сержант к концу приемки начал заметно нервничать. «Ну вот, теперь все, давай подпишем акт несоответствия накладным, и на этом разойдемся». — проговорил я, закончив осмотр техники и протягивая свой планшет для заверки документов цифровой подписью. — Ты же понимаешь, что я не могу это подписать? — попытался отказаться сержант. — Ну тогда загружай все обратно, езжай отсюда. Участвовать в этой афере я не буду. Мне платят за ремонт сломанных дроидов, а не металлолома, ответил я, развернувшись, собираюсь уходить. — Стой, хорошо, давай планшет! — недовольно проговорил он. Завизировав документы, я заставил их подписать и представителя мэрии, а также старшего охранника, который присутствовал при приемке и будет охранять склад. Я решил снять с себя эту ответственность. Ведь в случае пропажи даже одного дроида меня просто казнят. Похоже, я влез в чьи-то разборки, и нужно держаться на страже. Да и, вероятно, от меня скрывали что-то важное. Вернувшись в мастерскую, перерыл всю официальную сеть, но ничего найти не смог. Тогда решил рискнуть залезть в закрытые чаты, что до этого делать опасался, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Там удалось выяснить довольно много необычного, а точнее, влезть на один закрытый форум, доступ к которому взломал с помощью программы на планшете. Оказывается, военные с нашей планеты вовсю использовали жуками для своих разборок. На форуме писали ветераны, которые участвовали в разных конфликтах, и хотя их разговор был насыщен незнакомыми фразами, уловить суть труда не составило. На планете происходил наем людей для службы под руководством интоксикоидов, которых отправляли в разные точки космоса для решения конфликтных ситуаций с другими роями интоксикоидов. Там, конечно, не говорилось, что сами интоксикоиды находились под контролем арахнидов, но вот конфликт между роями был сейчас в активной фазе. С одним из таких раёв сейчас и вела войну наша колония, и солдат — часто использовали совместно с солдатами токсикоидов. Набор проводился среди определенной группы населения, и это мой шанс попасть на орбитальную станцию, которая является еще и крепостью, включенной в оборону планеты. Особо заинтересовал рассказ об отношении самих антоксикоидов из высших каст к людям-воинам. Оказывается, они проводят какой-то ритуал, от чего остальные особи начинают воспринимать их как часть общего роя. Возможно, они подселяют симбионта к ним, Но, судя по рассказам, в поведении отношений к другим людям в людях ничего не меняется. Они остаются такими же, как и были до ритуала, но зато после этого интоксикоиды принимают их за своих. Получив эту информацию, я понял направление, в котором нужно искать, и чаты, к которым необходимо получить доступ. Ремонт боевых дроидов никто не отменял, и, отрабатывая положенные часы, занимался поиском и сортировкой полученной информации. Все солдаты на службе интоксикоидов получали равные с ними права, Но эта информация была закрытой. Для всех поддерживалась история порабощения человеческой расы, хотя теперь мое мнение по этому вопросу сильно изменилось. Для чего поддерживается подобный образ, совершенно непонятно, как и поддержание старых резерваций с жесткими требованиями по поставкам продуктов. Варианты, для чего это сделано у меня, конечно, были, но найти подтверждение этим домыслам в сети не удалось. По обрывкам фраз и множеству недомолвок стало понятно, что люди на планете живут довольно в хороших условиях, не считая нескольких резерваций, которые, вероятно, содержатся специально. Можно предположить, что это сделано для арахнидов, которые держат контроль над роями интоксикоидов, но это всего лишь предположение, не имеющее пока под собой никаких оснований. Ремонт техники занял два месяца, и все это время мы с Ладой жили в разных комнатах, Она, наконец, пыталась наладить со мной близкие отношения. Но я строго держал дистанцию и старался не общаться с девушкой, хотя она мне очень нравилась. Однако прекрасно понимал, что нам придется скоро расстаться. Брать ее с собой было бы верхом глупости. Одному мне будет легче справиться с возможными проблемами, ведь отвлекаться еще и на ее защиту я не могу. Вообще вероятность, что миссия будет в один конец и закончится провалом, была очень велика. Но меня грела надежда что мой отец был в похожей ситуации, но смог справиться, поэтому я должен буду попытаться выполнить свой план. Основная цель — попытаться добраться до королевы и взять ее под контроль, подчинив себе. Моя работа не осталась незамеченной, и когда я закончил с военным заказом, мне пришло приглашение в мэрию, которое не мог проигнорировать. Перелопатив огромный массив информации, выяснил, что проявившим себя сотрудникам администрации могут предложить перейти на повышение — Особенно, если они не обременены семьей. Именно на это и надеялся, входя в здание администрации с полученным приглашением. На входе подал его и свой ID милой девушки, которая, идентифицировав меня, стала очень серьезной, что немного насторожило меня. «Вам придется пройти в комнату для совещаний. Вас ожидают там, но перед этим вам придется пройти диагностику в медицинской капсуле». Произнесла она, но, увидев, как я напрягся, добавила, «Это стандартная процедура, и ее проходят все, кто проходит собеседование». «Значит, все-таки собеседование», — немного успокоился я, — «но вот прохождение обследования я серьезно опасался. Ведь у меня встроенные биологические плантаты. Если их обнаружат, то это гарантированно раскроет меня как шпиона, и на этом моя миссия будет провалена». Хоть Искин базой утверждал, что они нового поколения и защищены от сканирования, то до тех пор, пока они не получат повреждения, но после того, как сам Искин ошибся с оценкой обстановки, доверять ему полностью опасался. Но уже через секунду понял, что дергаться поздно. Сзади меня встали два вооруженных охранника». «Охрана приведет вас на нижний уровень, где вам предстоит пройти простейшую процедуру. Сканирование будет поверхностным и снимет с вас все основные характеристики физического тела и показатели интеллекта. Не переживайте так. Процедура совершенно безболезненная и пройдет очень быстро», — сообщила девушка, тут же потеряв ко мне интерес. Задерживаться я, конечно, не стал, а проследовал за одним из охранников, разглядывая его серый его скафандр. Второй охранник примостился за моей спиной, что лишало меня даже попытки побега. С мерзким холодком внутри живота я зашел в скоростной лифт, и довольно быстро мы спустились вниз. Там нас ждали еще один пост охраны и рамка сканирования, через которую мне пришлось пройти, благо с собой у меня не было ничего запрещенного. Проведя по длинному коридору, меня провели в одну из дверей, за которой меня поджидал первый сюрприз — огромный интоксикоид, размером под 4 метра и похожий на бабочку. Вблизи он выглядел довольно мерзко. Но разглядывать себя он не позволил, сразу активировав свои псионические способности. Сильнейшее давление в голове заставило меня закрыть глаза, а мелькание картинок моей жизни за последний месяц заставило меня вспомнить тренировки на базе. Сразу разделив сознание, я позволял видеть только то, что считал нужным, хотя это было довольно непросто. Внезапные попытки вызвать воспоминания разных промежутков времени приходилось жестко контролировать, исключая те, когда я находился на базе повстанцев. Возможно, Псион что-то почувствовал и усилил свои воздействие, но встроенный и план тут же отключил мое сознание. При этом одно из них на самом глубоком уровне осталось активно, следя за действиями Псиона. Все это было похоже на серьезную проверку перед важным разговором. Если я не ошибаюсь, то мне могут предложить работать напрямую на военных. Другого объяснения я не вижу. Узная никто кто я, и разговор проходил бы в другой обстановке, да и интуиция совершенно молчала. Очнулся уже в медицинской капсуле, когда крышка поднималась. Похоже, сканирование организма было проведено, пока я был без сознания. «Рада сообщить вам, что обследование вы прошли успешно, и теперь мы можем обсудить условия работы, которые хотим вам предложить», сообщила девушка, одетая в легкий комбинезон военного образца, обтягивающий ее фигуру. «Что случилось?» спросил я, прикидываясь, что ничего не понимаю. «Вы потеряли сознание при обследовании, но это нормально. Прошу пройти со мной. Нас ждут». А одеваться мне не потребовалось, так как обследование явно было поверхностным, поэтому сразу проследовал за девушкой, успев только удивиться слишком яркой отделке помещения белым пластиком. Идти пришлось недалеко, в соседнее помещение, сделанное под переговорную, состоящее из длинного стола и нескольких стульев, за которым сидело три человека. «Проходите, присаживайтесь», — сказал тот, что сидел в середине, что я и проделал, усевшись прямо напротив него. «Итак, мы тщательно изучили вашу биографию, и у нас, конечно, возникло несколько вопросов к вам. Первый и самый важный. Почему вы скрывали свои навыки до недавнего времени?» «Боялся привлечь внимание жуков», — ответил я. «А сейчас, значит, не боитесь. Сейчас я пришел к выводу, что многого не знаю. И раз я смог выбраться из резервации, возможно, что и запретной зоны не лучший вариант. И наверняка есть еще зоны с большим комфортом и лучшими условиями жизни» сказал я, внимательно рассматривая остальных людей. «Сейчас я открою вам один большой секрет, который вы обязаны будете хранить при любом исходе разговора. Скажу сразу, что даже при желании вы не сможете его выдать, так как в ваш мозг вмонтирован следящий чип. Он также защитит от глубокого сканирования мозга». Итак, наша планета, как знает большая часть населения, находится под оккупацией разных жуков. Но на самом деле это не совсем так. Между расой токсикоидов в лице этого роя и расой людей в лице жителей этой планеты заключен союз против настоящих захватчиков, а именно арахнидов. Если бы не они, то жизнь в этой системе была бы совершенно другой. Раньше люди занимали огромную часть космического пространства, но вначале на эту территорию вторглись разумные жуки, которые практически уничтожили нашу расу, но в них в этот момент напали арахниды, разумные пауки. Они были настолько сильны, что сумели захватить контроль над всеми роями интоксикоидов. Тогда королева этого роя предложила людям союз, который мы и заключили. «В обмен на сохранение нашей расы мы помогаем им в войне против арахнидов, и тебе предлагается вступить в ряды армии освобождения. После победы нам гарантировали безопасность и независимость. Они посчитали сотрудничество надежнее и важнее войны между нашими расами». Уже несколько столетий лучшие представители нашего общества ведут совместную борьбу за выживание, в том числе и с другими роями токсикоидов, пытаясь освободить порабощенные планеты. «Более подробную информацию тебе дадут после твоего согласия вступить в ряды нашей армии, армии людей. Победив совместно с интоксикоидами наших общих врагов, мы сможем восстановить сотрудничество и вернуть принадлежащий нашей расе сектор космоса», – проговорил полковник, если я правильно разобрался в нашивках на его скафандре. «А как же резервация? Обязательная дань, в том числе и людьми?» — спросил я. «Это необходимая мера, так как арахниды иногда прилетают с инспекцией на планету, и нам нужно поддерживать статус провощённой расы, чтобы не возникло ненужных вопросов и подозрений», — ответил он. «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой», — ответил я, не спеша соглашаться, хотя все сказанное укладывалось в мою теорию. «Поверьте мне, когда я получил такое же предложение 10 лет назад, то меня это шарашило не меньше твоего. Но все это казалось правдой, и я рад, что тогда не отказался от такого предложения», ответил сидящий справа от полковника человек. «А как быть с моей напарницей?» спросил я. «Она не подходит под наши требования, но можешь не переживать. Она останется в закрытой зоне, и ее обеспечат постоянной работой», ответил полковник. «Нам очень нужны ремонтники». «Отаскать поломанную технику с орбиты на планету очень расточительно, поэтому тебе предлагается переехать на космическую станцию и продолжить ремонт там. Дополнительно ты сможешь учиться и поднимать свой уровень. Участвовать в сражениях тебе не придется, поэтому можешь не переживать», — ответил полковник. «Я, наверное, соглашусь на ваше предложение, но можно подробнее узнать перечень моих обязанностей и что я с этого буду иметь?» — спросил я, делая вид, что еще сомневаюсь. «О, нам есть что предложить таким, как ты, поверь, ты будешь доволен».